Глава 6 Кровохлёб. В Андерите размещаются три роты, хотя крепость может вместить в себя в пятеро больше солдат и обслуги. Но последние лет двадцать из-за тишины на этом участке шельфа здесь вечный недобор солдат. У чиновников Вайора на бумаге всё честь по чести, а в реальности некоторые дворы и башни пустуют давненько. И в данном случае нам это на руку. Вас благодарим сегодня рвачей, что кладут звонкую монету в собственный карман, а не тратят ее, как это положено, на обеспечение укреплений, дабы привести их в надлежащий вид, указанный в эдиктах еще первого лорда-командующего. Каковым, если кто не знает, был никто иной, как отец Табунов?» «Нам предоставили приземистый, выглядевший угрюмым двухэтажный дом, сложенный из темно-серого камня». Но он располагался за пушечным двором в пустом кольце, третьем оборонном сегменте, самом дальнем от ила. Мы завалились в него усталой толпой, апатичные и желающие провалиться в сон. Основная часть соломенных плащей разместилась на первом этаже, в двух протяженных залах, заставленных деревянными кроватями на низких ножках, в казармах. Офицеры заняли отдельные комнаты на втором Толстая мамочка игнорировала человеческое жилье, а если была такая возможность, и спала на улице, предпочитая находиться рядом с курятником или, на худой конец, со скотным двором. Я бросил вещи в узком помещении с маленьким оконцем под потолком. Здесь пахло сыростью, плесенью. Из-под кровати ощутимо тянуло холодом. Право стоит порадоваться, что я не выбрал судьбу солдата, и мне не требуется жить в этом унылом голом месте неделями. Никифорова, как раненого, устроили по соседству, забрав из казармы сразу за комнатой Болохова. Я сходил к нему, взяв со стола каштановую лампу. День умирал, света внутри становилось все меньше с каждой минутой. Он лежал на кровати, укрывшись соломенным плащом, как это делал всегда на привалах, и курил трубку. Табак пах вишней и ванильной сладостью. Вполне приятно, если бы к нему не примешивался едва ощутимый тяжелый аромат сомниума, наркотика который дал Россу Бальд, чтобы заглушить боль. бальт меня уже перевязал. Он не желал никаких процедур. Вижу, и все же я здесь для этого. Я занялся его глазницей, снял повязку, вытащил окровавленный тампон, заменил новым, смоченным в эликсире. Пациент перенес эту не самую приятную процедуру с терпеливой обреченностью. Сомниум помогал хорошо». Я притащил ему дополнительное одеяло и целые кувшин воды. Ночью мог быть озноб, и если его скрутит, он до нас просто не докричится. В отряде нет прекрасных сестричек в белых передниках из больницы улыбки рут, чтобы дежурить у его кровати всю ночь. Каждый должен был отдохнуть. «Мне жаль», — сказал я, глядя в его голубой с поволокой наркотической дремы глаз. «Сэкономлю на пятаках». Его губы с усилием выдавили улыбку. Я лишь изобразил вежливый интерес, не понимая, и Никифоров пояснил. «Да такие русские медные монеты. По нашей традиции их кладут на глаза мертвецам. Я обойдусь одним. Как там говорится у вас в столице смерть с тарелкой блинов пока не идет тебя угощать. Если по дурости не занесешь в глазницу заразу, то проживешь еще долго». Он не услышал. Уснул. И я взял трубку из его ослабевших пальцев, чтобы не загорелся плащ или матрас. Наркотик кружил голову, дым щекотал ноздри. Я выбил из трубки остатки табака, бросил ее на единственный табурет и едва дополз до своей кровати, рухнув на нее чуть ли не плашме. Усталость и нервное напряжение последних дней, а также проклятущий аромат сомниума, дали о себе знать. «Я проспал часа три». Была ранняя ночь, судя по луне, поднимавшейся к рогатому месяцу. Еще раз проверил раненого, отметил, лихорадки нет, и спустился вниз, сетуя, что старая лестница скрипит слишком уж громко. Внизу не спал только Плакса. На полу возле его кровати горела маленькая масляная лампадка. Он приподнял голову, когда я проходил мимо и вышел на улицу следом. «Ни в одном глазу», — пожаловался наемник. «Я тут с солдатиками словами перекинулся». Он замолк, так что мне пришлось его подстегнуть. «И?» «Раньше нас тут прошагала группа из Дорского полка. Спешили, что есть мочи». «Ребята авель Лебина». «Я не так выразился. Группа из остатков Дорского полка. Им крепко дали под хвост у ульев. И не только пнули, но и подожгли задницу. Полный разгром. Такого не было лет пятьдесят. Вся компания завершилась провалом». Они нарвались на аду Медауса, а в засаде ждал комариный пастух. Что лично? Даже глухой распознал во мне глубокого скептика. Плакса тоненько хихикнул. Тогда бы их точно размазало по илу, словно паштет по белому хлебу. нет пастуха, по счастью, не было, а вот сотни его черных желудей устроили мясорубку. Ты представь, каково это. Не хочу, — скучно ответил я. У меня невероятно приземленное воображение. «Умею представлять лишь красивых девиц да золотых соловьев, рассыпанных по моим карманам, сундукам и подвалам». «Да я не о том, как их там пережевывали», — поморщился Плакса. «Вообрази, как его Авель Слебену». Я постарался вообразить. Сын одного из влиятельнейших людей Айура, владелец акров земли. Ему вполне неплохо, особенно если сравнивать с рядовыми жителями, которым приходится думать вечером о том, чем утром насытить собственный желудок. Моя помятая рожа дала знать Плакси, что я сегодня туго дум не спешу туда, куда ему надо, в своих размышлениях, поэтому он пояснил. «Ему конец! Улии чистили всего лишь три года назад. Помнишь же тот успех и победу? К ним вообще не стоило лезть в ближайшее время, только людей зря гонять». «И терять», — буркнул я. «А он погнал и потерял. А еще по меньшей мере сорок пушек остались в иле». Это конец его успеху. Полагаю, лорд-командующий сожрет его без соли и горчицы. Люблю твою наивность. И я не про размышления об особенностях пищеварения лорда. Плакса тут же скорчил скорбную гримасу. Опять в тебе проснулся благородный, совый дери весь ваш чванливый рот. Я назидательно поднял палец к луне и месяцу. В детстве нас учат быть осторожными в суждении поступков высокопоставленных риттеров, «Особенно, если не обладаешь полной информацией о произошедшем и причинах, побудивших кого-то сделать нечто. Оно сейчас так, а через пару минут уже совершенно иначе. Так что Авель могут наказать, а могут пожурить или вообще не заметить, что случилось, а то и вовсе наградить». «Но факты! Вайуры — вещь зыбкая. На то они и факты. Сперва найди, какому аисту выгодно жрать эту жабу, а потом суди. Но только тихонечко». Мой палец больше не указывал в небо, а с таинственным видом прижался к губам. Плакса в очередной раз выругался, добавляя к совам только что упомянутых аистов, чтобы всем пернатым неладно было. «Но ты хотя бы признай, что проигрыш в этой битве все равно довольно болезненный». Я легко признал, думая про себя о том, что идущие выл-люди должны осознавать риски и понимать, что в шельф они могут не вернуться, особенно когда дергают за усы кого-то из сонма прихвостней свитозарных. рэн первым делом научил меня этому. Помни о том, что обратной дороги может не быть. Правило, которое вдалбливал в меня старший брат, рано или поздно срабатывает с каждым из нас, и он тому прямое доказательство». «Ты никак в ложу собрался?» «Наемник заметил серое полотенце, которое я выклинчил у нашего частюля Януша еще несколько часов назад, как только мы заселились. «Тебе бы тоже не помешало». Он с усмешкой поднял руку и понюхал у себя подмышкой. — О, спеется! Вода слишком мокрая, чтобы я туда лез добровольно. Воняло от него хуже, чем от козла. — Ну, как знаешь. Я пересек внутренний двор пустого кольца, поднялся на стену, тянущуюся между двух опорных башен, прошел площадку с тремя кортечницами, где похрапывал единственный караульный, толкнул незапертую калитку и оказался среди подсобных помещений. Это был двор лужи, место, которое так не любил Плакса. Здесь, у самой внешней стены, ближайшей к цивилизации и сильно поеденной временем, располагалась эта самая лужа. Прямоугольный бассейн, облицованный древней бордово-голубой мозаикой. Частично выщербленный, способный порезать ноги из-за века ставшей тусклой. Когда-то некто уронил здесь в землю колдовство. Возможно, случайно, в пылу битвы, а быть может, зная о результате. В кратере забил источник горячей воды, и один из мудрых начальников шестнадцатого Андерита решил не заваливать его камнями, а воспользоваться подвернувшимся случаем. Он устроил купальни, а его последователи воздвигли над ними крышу и стены, до наших дней не дожившие. Теперь камни от постройки мшистой груды лежали вдоль стены, нетронутые уже несколько веков. Кроме меня здесь была лишь толстая мамочка». Она забралась в самую середину и торчала лишь верхушка ее круглого шлема и верхний ряд отверстий, в которые свободно заливалась вода. Металлическая кочка над поверхностью мутно-белой лужи. В мою сторону маман даже головы не повернула. Оставалось только надеяться, что она не сварилась в своем панцире точно рак в кастрюле. Я разделся догола, залез в воду и, не сдержавшись, возблагодарил одноликую за капельку счастья. Правда, не хватало лишь крепкого кофе. Такого в наперстке, чтобы от одного глотка вернулись все силы. Я отмокал, пытаясь смыть с кожи следы ила, смотрел в беззвездное небо. Толстая мамочка негромко булькнула, привлекая мое внимание. Ритесса Идари Фрейер стояла у края бассейна. Вода касалась носков ее ботфортов. Она, сцепив руки за спиной, наблюдала за мной, и бронзовые пуговицы на ее кобальтовом камзоле холодно сияли, ловя свет луны и месяца. Она оставила парик, и теперь я видел, что волосы у нее мышиного оттенка. Я поискал взглядом ее верного пса, хотя ему больше подходит сравнение с медведем. Темная фигура застыла у лестницы на ступенях в самой дальней части двора. «Не стесняйтесь!» — дружелюбно махнул я. «Вода чудесная!» «Полагаю, мое купание в этой помойной яме станет для гарнизона таким же мифом, как любовь к когтеточки и осеннего костра». «Солдаты спят. Здесь только я, Килли и ваш охранник». Я приподнял ладонь над водой в торжественном жесте. «Клянусь, что мы трое будем молчать обо всем увиденном». «Кто вы?» «Не слишком неожиданный для меня вопрос, но я люблю корчить полудурка время от времени. Это не дает мне заскучать. Мы уже представлены друг другу, но на всякий случай напомню, что я Раус-Люнген-Краут. Я бы снял шляпу, но...» «Моя магия не действует на вас. Кто вы?» Я прекрасно понимал ее чувства. Стабильный и привычный мир вдруг дал трещину. Да что там, ушел у нее из-под ног. Она всегда считала, что сила кобальтовой ветви служит ее желанием, и тут случился сбой, внезапный и очень болезненный для самолюбия. К тому же, в довольно критической ситуации, когда решался вопрос жизни и смерти. Я не поддался чарам, и мои спутники ослушались ее приказа. «Я мало что понимаю в магии Ритесса. Быть может, вы устали, или где-то ошиблись, или ваш свет истощился. Что бы там ни произошло, но я рад, что так обернулась наша с вами история. Мы избежали непоправимого». Она показала мне руну на ладони. «Хорошая руна. Я еще тогда отметил этот кубик». «Как вы думаете, что произойдет, если я попробую еще раз?» Толстая мамочка на другом конце бассейна насмешливо булькнула «Киллита, не облапошишь?» Я вздохнул. одна ликая не наградила меня даром предвидения Ритесса, но все же рискну предположить, что это совершенно точно приведет к тому, что вы разрядите солнцу свет, что прячете в колбе в левом кармане. Также предположу, за сегодня вы сильно исчерпали шестиугольник. Или шестиугольники. Не знаю, сколькими секторами наделила вас удача. Примечание. «Шестиугольник» — термин, обозначающий количество заклинаний, которые колдун любой ветви, кроме перламутровой, способен использовать в течение суток, без отдыха, после выматывающей его силы практики. После исчерпания шестиугольника контакт с руной прерывается на какое-то количество часов. Всего, как несложно догадаться, в шестиугольнике шесть заклинаний по количеству углов — Соответственно, перламутровая ветвь из-за прожорливости своей магии способна использовать лишь три или вообще два заклинания. Для них используется термин «треугольник». Сектор — совокупность шестиугольников, максимальное возможное количество шестиугольников — три. 3 умножить на 6 равно 18 заклинаний за сутки. Но подобное встречается очень редко, и ни один свет не может дать столько силы. Его хватает не больше, чем на 12 не самых мощных заклинаний, обычно на 8. Чаще всего у колдунов встречается один сектор, или же сектор и полусектор, 6 плюс 3. По сказкам, у светозарных таких секторов было больше 15. «Илл дышит нам в затылок, и стоит ли тратить силы на меня? К тому же мне не хотелось бы попадать под ваше очарование. Во всяком случае, подобным образом». Но я не сомневался, что она попробует. Видел в карих глазах упрямство и решительность. Передо мной была женщина из той породы, которая не любит загадки и старается разгадать их как можно скорее. Грубо говоря, она предпочитала не распутывать узлы, а рубить их топором. Я заметил движение у нее над головой. Там, на стене, цепляясь когтями о выступающей камне, повисла седьмая дочь. Ее лемурьи глаза, отливающие тусклым золотом, смотрели на меня, а улыбка больше не была заискивающей. А скал, а не улыбка. Признаюсь, я несколько секунд осознавал увиденное. Мелкая мерзкая тварь здесь, в центре Андерита. Ее должно было сжечь, стоило ей добраться до внешнего периметра стен. Слишком она слаба, чтобы вот так вот легко отделаться. «Ритар!» — рявкнула седьмая дочь зычным, низким мужским голосом, который шел ей, как киту парик «Подари мне свое сердце!» Толстая мамочка, точно стальной колосс, рывком поднялась из бассейна, и из всех щелей ее доспеха потекла вода, словно из простреленного дробью бурдюка. Она швырнула ядро, словно мяч для игры в донг, силой, ничуть не уступающей катапульте. Круглый снаряд смял седьмую дочь и таз, проломленный деформированной грудью, жалкой падалью упала на место, где только что стояла, едва успевшая отскочить, Ида. «Чтоб сытый птах выпил весь этот проклятущий бассейн!» — выругался я, направляясь к его краю. То же самое сделала толстая мамочка. Ларченков уже спешил к своей госпоже, растерянной и потрясенной случившимся. «Проваливай!» — сказал я килли «Скажи капитану!» Вот за что я ее люблю, она никогда не тратит время на лишние расспросы и все понимает с полуслова. Даже любимое ядро забирать не стало Сейчас не досуг кормить свою жадность. Коли седьмая дочь прекрасно чувствует себя в Андерите, то дело дрянь. Так быть не должно, если только не изменились законы мироздания. Или кто-то их не изменил. А подобным следует предупредить отряд. Мы за это путешествие уже потеряли восьмерых. Хватит. Маман совершенно неизящно развернулась, подняв стальной тушей волну, которая покачнула меня, и отправилась в обратную сторону, к казармам через несколько ворот и укреплений. Надо сказать, удар ядра в камень услышали караульные на ближайшей башне. Загорелась каштановая лампа. Кто-то перегнулся через стену, крикнул «Что там у вас?» Ритесса, кажется, еще не обрела до речи, так что я крикнул в ответ, надсаживая горло. «Седьмую дочь прикончили!» «Ты шутишь, что ли? Или пьян?» Второй раз орать через двор я не собирался. «Пусть спустятся да посмотрят, шучуя или пьян. Дери меня совы, а я мечтала на перстке кофе. Лучше бы действительно поискал что-нибудь на дне фляги Бальда». На берег я выбрался в тот момент, когда Рос подошел к хозяйке. Он убедился, что с ней все в порядке, направился к маленькому серому телу, хмуро глянув, как я натягиваю под штанники. Не то, что я не мог без них, но дама рано или поздно придет в себя и заметит мою неподражаемую красоту. Вдруг ее это не обрадует? Моим правилом было не печалить колдунов без нужды. К тому же эту я уже успела печалить сегодня. Одного раза вполне достаточно. Я взялся за штаны, но происходящее с телом седьмой дочери мне настолько не понравилось, что их пришлось бросить и поднять с земли саблю. Когда вампир была у меня в руках, появлялось ощущение некой защищенности. Седьмая дочь расплывалась, плоть текла, превращаясь в зловонную массу, из которой торчали кости. «Плохо», — сказал я. «Что-то не так». Ларченков рыкнул низко. Вполне возможно, это была насмешка, но его маленькие глазки не отрывались от остатков создания ила. И тут, конечно, Рос прав. Лично я, покосившись на ритессу Рефрея, упустил момент, когда из расползшейся плоти начал очень медленно расти витой, закрученный спиралью ярко-алый конус, так похожий на рог. Заорать я не успел. Ларченков грянул точно сердитый гром, и гораздо громче, чем я. «Муравьиный лев!» Солдаты, три человека, уже бегущие к нам, не собирались проверять, верно ли это утверждение. «Если насчет седьмой дочери они могли сомневаться, то муравьиный лев — штука серьезная. Проще говоря, ну ее, вороне под хвост. Пусть кто-нибудь другой разбирается». Они, как по команде, развернулись и бросились на утек. Один был столь храбр, что отшвырнул ружье в сторону, явно предполагая, что это добавит ему скорости. Я не стал делать ставок и проверять, кто из них быстрее покинет замковый двор. Мне, представьте себе, хотелось обогнать эту троицу по меньшей мере на десять корпусов — Стоило подумать о штанах, рубашке и ботинках, но времени одеваться совершенно не было. Даже наклоняться и подбирать их. Ларченков уже уводил госпожу, и я поспешил за ними. Мы успели. За стеной в соседнем дворе, там, где располагались казармы, полыхнуло лиловым. Восемь бледно-серых, подобных копьям лучей, так напомнивших мне прутья ограды вокруг фамильного особняка, беззвучно ударили в землю, и она мягко дрогнула. Тревога уже будила гарнизон, но горные пели неуверенно, а соловела. Люди еще мало что понимали. Мы стали подниматься на стену по внутренней лестнице за секунду до того, как опустилась решетка. Там был прямой коридор, а после спуск и выход во двор, где разместились соломенные плащи. Ларченков шел тяжелой поступью, держа отстегнутый топор. Колдунья торопилась за ним. На ее бледном лице, когда она обернулась, хорошо была видна растерянность. Примерно в этот момент муравьиный лев отжил свое, выполнил то, для чего его растили и пестовали, достроил портал. Я это почувствовал. Все почувствовали. Воздух задрожал леденее, облизал камни, оставляя на них иней, заморозил капли, все еще котящиеся по моей коже после купания, высеребрил волосы, сковав их сосульками. Скажем так, внезапный разрыв пространства очень бодрил». Накажись мы поближе, вполне могли бы участвовать в конкурсе «Лучшая ледяная статуя шельфа». Кто-то взялся за шестнадцатый андерит с изяществом пьянчуги, который решил разгромить лавку фарфора и вооружился для этого кувалдой. Причем въезжал он в эту лавку по меньшей мере на обшитой железом карете, запряженной шестеркой лошадей, на полном ходу. А после пол начал уходить у меня из-под ног, когда земля просела из-за циклопической воронки, образовавшейся вокруг портала. Стена стала рушиться, как и ближайшие опорные башни. Ритесса с криком сорвалась в провал, разверзшийся между мной и Ларченковым. Поднялось много пыли, несколько каменных крошек, больно, до крови ободрали кожу. Рос сделал попытку перепрыгнуть на мою сторону, но в последний момент остановился, понимая, что слишком велико расстояние. Выругался. Я наклонился над краем. Видно плохо, но она уцелела, упав на выступ, оставшийся этажом ниже. «Заберешь ее!» — крикнул мне Росс. «Будто у меня есть выбор. Встретимся у казарм. Найду путь к вам!» Он расстегнул застежки тяжелого плаща и побежал прочь со стремительностью катящегося под гору булыжника. Пришлось топать обратно, затем спускаться вниз. Здесь резко и сладко пахло магнолией. Ида, не считая ссадины потерянной треуголки, была относительно цела, но покрыта серой пылью. Она посмотрела на меня с некоторой долей потрясения, словно видела впервые. Я решил, что глупо представляться в третий раз за неполные сутки, особенно в столь куртуазном виде, как под штанеки на голое тело. Вряд ли в данный момент у нее хватит чувства прекрасного, чтобы в должной мере оценить мой феноменальный наряд. «Что происходит?» «Хотел бы я знать. Нам надо двигаться, лучше не стоять на месте!» На улице, плохо видимые из-за оседающей пыли, мельтешили какие-то тени. «Слишком стремительные для человека. Кто бы ни прошел через портал, он уже здесь». «Да, вы правы. Да. Идем?» «Вы в порядке?» «Конечно нет. Я растеряна и напугана». «Что?» — заметила мою недоверчивую усмешку. «Женщины довольно часто растеряны и напуганы. Особенно, когда не понимают, какой совы тут происходит. Как и мужчины, впрочем». «Ага. новые вы не из их числа. Выглядите самодовольным и...» Она помедлила, и я, конечно же, захотел узнать. «И?» «Довольно нелепо, даже смешно». «Вот и наряжайся ради вас. Можно было не стараться». Она, к моему удивлению, рассмеялась. Совершенно неожиданно, скомканно, едва слышно. В ее карих глазах появилось тепло, на несколько мгновений смывшее холодную отстраненность и настороженность. Теперь, несмотря на чумазость, пожалуй, я мог бы назвать ее привлекательной. Такое случается с людьми, если проявляется их человечность. Спасибо, Риттер. Мне уже не так страшно. Порой даже какая-то глупость, сказанная вовремя, может вернуть присутствие духа. Мне бы стоило обидеться на глупость, если бы я не считал точно так же. Не вы одна боитесь. Страх рядом с Илом — вещь необходимая, но ее следует дозировать. Нам надо пройти через арсенал и кузницу, если там двери открыты. Сейчас мне было бы спокойнее рядом с отрядом. видите Надеюсь, Ларченков найдет меня. Я поднялся снова на второй этаж, но свернул в другой коридор, оставив пролом за спиной. Этот андерит я неплохо знал. Разумеется, кроме двора офицеров. Туда попасть никогда не стремился, хотя благодаря происхождению вполне имел на это право. Прямо, затем по лестнице, вверх и далее по короткой стене. А там через несколько холлов во двор, минуя арсенал и кузню, к нашей казарме. «Что такое муравьиный лев?» «Это многое говорило о ней и о ее Россе. Он знал». «Сколько раз вы были-выли? Один? Два?» Она замешкалась, но сказала. «Это первый. Что, так заметно? Новички знают только основной бестиарии по Атласам университета, тех созданий, что можно встретить лишь в неделе от шельфа, ну и, может, еще страшных и известных, вроде же ребят Я читала Атласы, но Ил всегда был вне сферы моих интересов. расскажите Я рассказал лишь, чтобы занять ее внимание. Сквозь толстые стены едва слышались оружейные залпы. Пока слаженные, что не могло не обнадеживать. Лев, гадкая тварь. До сих пор не могу понять, это живое существо или, скорее, предмет. Кто-нибудь, например, светозарный, может создать нечто такое. Изначально оно в виде... Ну, пусть будет семя. Маман, убив седьмую дочь, активировала льва. Семя начало прорастать и создавать портал. «Именно так были уничтожены 12-е и безномерной андериты три сотни лет назад, когда бывшие друзья-когтеточки как решили попробовать силы Айуре, помните?» «Да, в хрониках его называют последним прорывом. Тогда мы убили ремня». «Верно. Вся задача Льва — вырастить портал, и остановить это, раз уж он уже начал, прорастать, невозможно. Это его предназначение. Когда портал срабатывает, всем, кто находится рядом, не позавидуешь». Волосы стали оттаивать, холодная вода с уменьшающихся сосулек противно капала мне на плечи и спину. «Это я уже поняла. Муравьиный лев, потому что изменение пространства оставляет после себя воронку?» «Очень большую. Кто пришел через портал?» «Не хотел бы узнавать. Мы вышли наверх стены. Луна и месяц. Никого из солдат. Зато в обоих дворах слева и справа стрельба». Гаркнула даже картечница, и едкий вонючий дым ружейных залпов заливал дворы. Рассмотреть особенно ничего не вышло. Впрочем, я и не присматривался, понимая, что один в поле не воин. Или двое. Стоило задать вопрос. «Сколько точек из шестиугольника у вас осталось?» «Две. Солнца света как раз хватит». «Насколько вы хорошая колдунья? Вы ли?» «Вопрос бестактный и не очень вежливый. Кобальтовая линия хороша против людей, я знал». но как ее способности работают с созданиями Ила, не имею ни малейшего представления. «Я умею вызывать не только приступы очарования у мужчин». Она произнесла это таким тоном, что мне показалось, будто убеждает себя, а не меня. Я несколько пересмотрел свой взгляд на нее. Сильно ошибся. Она еще младше, чем я думал. Первая вылазка в Илл, скорее всего, первое убийство людей, которые на нее напали. Убийство по необходимости. С нами она вынуждена держалась высокомерно, чтобы не выдать своей неопытности, страха, сомнения. Полагаю, нянька Ларченков это прекрасно знает и беспокоится. Это ему в плюс. Значит, тоже не полный душегуб. При всем моем дружелюбном оптимизме, пускай я иногда и ною о несправедливости жизни, я все же надеялся, что со мной кто-то опытный. Ну так, для собственного успокоения. Теперь же, судя по всему, гостей придется встречать моему почти голому очарованию и вампиру — У Ритессы при себе не было даже кинжала. Пуля, выпущенная чьей-то неумелой рукой, просвистела в достаточном отдалении, но заставила нас пригнуться и держаться поближе к зубцам. Вновь гаркнула кортечница. Ее уворот поддержал рык пушек. Кто-то завопил, затем завизжал. Из двери, через которую мы прошли, вывалилось нечто черное, лохматое и с рогатой башкой. Я присвистнул, выказывая благодарность мирозданию, что оно начало сразу с тяжелой артиллерии и перешел на бег. Про себя ругался, когда босыми ступнями наступал на острые камушки. Все же стоило задержаться на пару секунд и оставить себе ботинки. Теперь поди в них рассекает какой-нибудь же жеребенок и корчит из себя франта. Когда мы оказались в опорной башне, я рванул маленькую калитку на себя, задвинул засов Секунд через десять с той стороны в толстые, окованные металлом доски врезалось тяжелое тело. «Кто это?» «Муравьиный солдат. Стражники портала. Забудьте о них». «Вот только я не забуду. Этих тварей пять-семь. Они авангард и теперь рыскают где-то поблизости». «Мы стали спускаться вниз, чтобы выйти в следующий двор». Ритессери Фрейер задала правильный вопрос. «Это ведь не случайное нападение. Вы сказали про Светозарного, который мог создать такой портал». «Я подумал, что принесу руд-букет цветов. Вот такенную охапку ее любимых люпинов. А еще поклянусь целую неделю воздерживаться от того, чтобы дразнить элфи, и куплю для девочки коробку эклеров, если только вандерит не пришел какой-нибудь светозарный. Кто угодно, только не подобное чудовище. Иначе мы все покойники до конца часа. Кроме них, вы есть и другие создания? Их ученики, их слуги». Я к тому, что здесь чувствуется расчет. Кто-то протащил в кольцо стен седьмую дочь. Давайте доживем до утра, а после займемся исследованиями поступков и действий всех злобных созданий мира. Если честно, ее слова про учеников и слуг меня нервировали. Ладно, я просто скидываю курицу на еду объявляя во всем виноватой, хотя сам уже об этом подумал. Светозарные застряли в глубине ила. Он слишком сильно связал их с собой, проник тонкими ростками в сердца, затмил разум. Пока они не могут, во всяком случае так нас убеждают, выбраться к шельфу, банально растеряют мощь. Но кто-нибудь из их свиты вполне может действовать не только здесь, но даже в Айуре. Хотя на своем коротком веку я подобного не припомню. И такие прихлебатели порой сильнее самых лучших наших колдунов, если один на один. ну, может, кроме перламутровых. Я остановился, как вкопанный. Аделия. Дери меня, совы, Аделия! Ритесса, не успев затормозить, едва не врезалась в меня, положив руку на мое плечо. В других обстоятельствах я бы обязательно придумал сказать что-нибудь неуместное, глупое или на худой конец веселое о тех обстоятельствах, когда мы в первый раз коснулись друг друга. Сто процентов об этом великом моменте стоило бы рассказать нашим внукам, но сейчас я спросил у нее о самом важном. «Вы разместились в офицерском дворе?» «Да». «Колдунья, которую мы нашли с вами, там же?» «Да, в соседней комнате». «О!» Ее глаза округлились. «Вы считаете, что это все из-за нее?» «Что же, соображала Ида быстро. Не вижу других причин для подобного натиска. Меняем планы». Дверь наружу была распахнута. Пространство вокруг затянуто дымом сгоревшего порошка солнца света. «Идем, не останавливаясь». «Наша цель — колдунья!» Я себе не прощу, если спустя столько лет поисков я потеряю Аделию, не спросив ее, что случилось с Рейном. И тут никакая творила меня не удержит. Бой в этом месте уже прошел и сместился куда-то за кузницу. Я слышал команды, одиночные залпы, звон металла. Здесь же смерть оставила двух расстрелянных и проткнутых штыками муравьиных солдат и десяток разорванных воинов гарнизона. «Готовы?» Ритесса вместо ответа сунула руну за щеку. «Я мог бы поклясться, что Андерит опустел. Вырезан. Пока мы шли до нужного здания, то и дело наталкивались на мертвых солдат. Но со стороны пустого кольца третьего оборонного сегмента крепости раздавались оружейные выстрелы. гулко дружно, много. Это означало, что держались не только соломенные плащи, но и по меньшей мере рота желтопузых». А может и гораздо больше. От внешней стены фортов летела низкая песня орудий. Здесь же все было вычищено. И, полагаю, причиной смерти людей, чьи тела внешне совершенно не пострадали, оказалась магия, те яркие прутья, что упали с безоблачного неба. Кому-то проложили дорогу, чтобы у него не было никаких препятствий от воронки муравьиного льва и до конечной цели. По счастью, на пути к трехэтажному зданию, пристроенному прямо к старой крепостной башне, мы не встретили ни единого создания ила. Дверь была не заперта, и я осторожно толкнул ее, уставившись в полумрак сводчатого коридора. В футах в шестидесяти горела каштановая лампа, бросая на кирпичи теплые отблески. «Последний этаж», — шепнула мне Ритесса. Из-за руны во рту слова звучали смазанные и нечетко. «Там гостевые комнаты. Я покажу, где лестница». Она шагнула, но я выставил перед ней руку. «Не стоит. И приготовьтесь бежать». Лично я бежать без Аделии не хотел, пока мой план основывался на том, чтобы добраться до нее, а потом рвать, что есть сил, в пустое кольцо, к своим. Право сейчас я бы не отказался от компании Ларченкова. Он же бродит в совсем иной стороне, разыскивая нас. «Все как всегда». Всяких мрачных полудурков, способных ручищами раздавить голову быку, начинаешь ценить именно в тот момент, когда они далеко и нужны больше всего. Хотя бы для того, чтобы спрятаться за их широкой спиной и дать стрякача, пока их ест какой-нибудь прожорливый уродец, вроде жеребенка или горной гряды. Но, как назло, приходится идти в первых рядах. Не дамы же закусывать порождение мыла, когда есть настолько аппетитный персонаж, как я. Им даже одежду с меня снимать не надо. Не сказать, что мы осторожничали. У меня не нашлось на это времени, потому что сюда довольно скоро мог нагрянуть некто, с кем встречаться совершенно не хотелось. Так что, спеша по пустым коридорам, заглядывая в комнаты, оставленные поднятыми по тревоге офицерами, я не переставая думал о том, что случилось со всеми этими людьми и где они сейчас. Рут к моей печали ответила на мой вопрос. Уже на третьем этаже, на стене, мы наткнулись на человека. Бедолага был приклеен к ней спиной, руками и ногами, словно в него плюнули паутины, и он, прежде чем та застыла, пытался вырваться. Впрочем, не сие меня впечатлило, ибо в Иле попадаются и более экзотические способы поймать зазевавшегося двуногого. Меня изумило, что покойник в расстегнутом лейтенантском мундире решил не затягивать события и стать газоном. Из глазниц распахнутого рта, ушей, из-под белого армейского парика и рубашки рос розовый клевер. крупный, ароматный, расползшийся по зеленоватой коже. «Одноликая!» Громкий шепот Иды стал для меня очень болезненным в этой опасной пустоте комнат. «Что с ним случилось?» Я бы лучше задал вопрос, кто с ним сделал такое, но на него, как и на ваш узнавать ответ я не желаю. «Эта магия отвратительна! Я чувствую, как она смердит!» Лично я ощущал только приятный цветочный запах. Клевер разрастался на глазах, все больше и больше пожирая несчастного, и зелено-розовым ковром уже залезая на стену и потолок. На полу остались следы, отпечатки босых ступней в виде все той же клеверной поросли. Мы пошли вдоль этой дорожки, и я в коридоре завороженно повернул направо, в сторону, куда они уходили. Дальняя дверь была распахнута, там властвовала тишина и мрак. Иногда я да глупого смелый человек, так что сделал шаг в том направлении, но Ритесса удержала меня, снова коснувшись теплыми пальцами и мотнула головой влево. «Туда!» Мы поспешили, то и дело оглядываясь, но за нашими спинами так никто и не появился. Я ничуть не сожалел об этом обстоятельстве. и толкнула одну из четырех дверей. Мы ввалились в комнату, где на столе тускло догорала каштановая лампа. Света оказалось достаточно, чтобы увидеть. Одеяло на большой массивной кровати отброшено в сторону, и Аделии здесь нет. «Проклятые совы!» – прошептал я. «Точно ее комната. Вы не ошиблись?» «Да». Она могла проснуться самостоятельно и уйти. «Исключено. слабо «Значит, нас опередили. И ушли они не тем путем, по которому мы здесь оказались. Через обеденный зал и офицерские комнаты, полагаю». Я выскочил в коридор, заметил краем глаза движение, обернулся, вскидывая саблю в защитные позиции. Муравьиный солдат ринулся на нас. Ида втиснулась передо мной как-то удивительно легко и ловко. Из ее рта весело мигнул лиловый свет, и тварь затормозила, по инерции проехавшись по плиткам пола. Она остановилась в шести футах от нас, могучее создание со жгутами стальных мышц, перекатывающимися под лохматой кудлатой шкурой, страшно воняющей мокрой псиной. Он не нападал, и я в изумлении опустил оружие. — Чего ты ждешь? — полузадушенно прошипела Ритесса, забыв о всякой вежливости и перейдя на «ты». — Бей скорее, пока он не выпутался! И я ударил. Шея у него оказалась слишком толстая и крепка для моего клинка. Голова не упала, но из раны хлынул и хор, темно-серый, густой и едкий. Тело вздрогнуло, словно приходя в себя от спячки. Лапа начала подниматься. Я взялся за вампира двумя руками, отрубил правую лапу у локтя и всадил острие под подбородок, целясь куда-то в глубину черепа, ощущая сопротивление кости». Муравьиный солдат заскрипел и стал заваливаться назад, едва не вырвав из моих ладоней оружие. «Ах», — сказал я, — «чтобы вы понимали, прикончить такую гадину моей зубочисткой — это все равно, что прибить тигры штыком. То есть совершенно возможно при должной удаче, но вопрос лишь в том, насколько ты останешься целым после подобного безумия. Моя же удача сегодня просто не знала себе равных». «Что вы сделали?» поразило красотой». Она выплюнула руну на ладони, я заметил, как вокруг артефакта чуть подрагивает растревоженный воздух. Увидев, что я не понимаю, пояснила. В буквальном смысле так называется заклинание. «Поражение красотой». Удивительно, что оно сработало, наверное, потому что он все же больше гуманоид, а не животное. Но я его едва смогла связать. Если бы вы промедлили пару секунд, то он бы освободился. Мы вроде теперь на «ты», Ритесса. Простите мои манеры, Раус. Я несколько ошеломлена произошедшим и нарушила правила приличия. Это был не укор я серьезно. Коли вам удобно. Я вытер первую треть фамильного клинка о шкуру твари. Она не слишком-то воодушевилась, но кивнулась некоторым сомнением, полагая, что я не представляю, на что соглашаюсь. Затем опустила руку в карман и вытащила колбу с цветком, показывая мне. солнце Солнцесвет стремительно терял яркие краски, скукоживался чернее. «Я пуста!» На шестиугольнике еще одна точка, но пришлось забрать из цветка последнее, чтобы удержать это чудовище. У нее немного дрожали пальцы. Вы так сделали много, спасибо. А теперь давайте поторопимся. Но в здании больше никого не было. Я испытывал разочарование, злость, а еще понимал, что пора прорываться к своим, пока не появился очередной муравьиный солдат. О том, чтобы искать Аделию дальше, не могло быть и речи. Мы вышли на улицу. И тогда-то увидели человека, бродящего среди мертвецов. Он был высоким, почти восемь футов, даже тощим на первый взгляд. Такое впечатление создавалось из-за роста, сутулости, узких острых плеч и странноватой, чуть вытянутой, казавшейся непомерно крупной головы. Но я бы не назвал его дохляком. Ладони у него были широченные, точно лопаты, пальцы ловкие и цепкие, а руки словно свиты из жил. Он достаточно силен, чтобы принести большие неприятности. По количеству одежды этот парень явно у меня выигрывал. Кроме драных подштанников, на нем была вишневая безрукавка, расшитая бирюзовыми нитями. Красивая тряпка, не будь она такой старой. Но больше всего меня заинтересовали его ступни. Там, где он касался земли, начинал неспешно прорастать клевер. По счастью, стоял он к нам спиной, свесив руки вдоль тела и опустив голову. Я не сильно толкнул Иду плечом обратно к дому. Она, не сводя с незнакомца взгляда, сделала шаг назад. Я поступил ровным счетом так же. Странный человек пошел от нас прочь, к колодцу, так и не оглянувшись, засеивая Андерит клевером. Он выглядел одновременно очень больным, растерянным и раздраженным. Краем сознания я отметил, что Аделии и близко с ним не было. От колодца перепуганной перепелкой метнулась женщина, до этого прятавшаяся там. В чипце и коричневом платье, быть может, жена кого-то из младших командиров, она бежала прочь. Клевер выпрямился и проследил за ее бегством. Теперь я видел его лицо, плоское, с большим ртом и вытаращенными, похожими на рыбьи глазами. Ни ресниц, ни бровей, светло-желтые немытые жидкие волосы стоят дыбом над высоким лбом, и казался он озадаченным. как кот, который недоуменно спрашивает у самого себя, провожая взглядом улепетывающую мышь, «Это она серьезно собирается от меня убежать? Какая глупость!» Женщина, уже оказавшаяся возле разваленных ворот, ведущих в соседний двор, споткнулась, упала плашмя, прорастая цветами, превращаясь в страшную кочку из костей и плоти. Плоскомордый не стал проверять, жива ли она, прекрасно зная результат, Неуютными рыбьими глазами он смотрел на нас. Секунду. «Бежим!» — крикнул я. Его большой рот улыбнулся. На мгновение появился лиловый язык, под которым золотом блеснула руна. Меня и девушку на дюйм приподняла над землей, и мы понеслись к нему, словно нас тащило на невидимой веревке. Ида вскрикнула, забарахталась. Я же приготовился, зная, что у меня лишь один шанс, и рубанул саблей ему по лицу, как только мы застыли перед ним, все так же болтаясь в воздухе, без всякой опоры. Он поймал мое запястье стальными пальцами, сжал так, что я выронил саблю. Глаза с молочной радужкой уставились мне в лицо. Рука притянула к себе, и я отметил, что кожа у этого человека желтоватая, а по щекам вьется очень мелкий красный рисунок, татуировка. Символы были мне знакомы. Старый язык народа Квелла. Читать его я не мог, но эти буквы иногда находили на изваяниях выли. Куда интереснее было то, что среди букв то и дело попадался рисунок цветущей магнолии. Плохо. Я знал, чей это знак. «Осеннего костра». И выходит перед нами один из ее слуг. Надеюсь, что слуг, а не учеников. Впрочем, нам и этого достаточно». Не представляю, как противостоять таким созданиям. Пальцы его левой руки легли мне на теме, и я понял, что еще секунда, они сомкнутся, и мой череп будет раздавлен, точно пустая яичная скорлупа. Но это древнее порождение ила перекатило руну из-под языка за щеку, сказав очень мягким, удивительно теплым голосом. «Ну надо же, выродок! а Сладко пахнешь прошлым!» «Повиси пока». Пальцы разжались и глаза обратились на Иду. «Маленькая сестра, ты-то мне и нужна. Знаешь мое имя? Оно написано у меня на щеках. Вижу по твоему лицу ты читаешь на Квелла. Скажи его». Он не просил, заставлял, и она подчинилась, не в силах сопротивляться. «Кровохлеб!» В голосе Иритессы смешались презрение, отвращение и боль, когда молочные глаза пронзали ее разум. Я знал, кто он. Видел гравюры в старых книгах, где были подобные ему. Люди с жутковатыми прозвищами, заменившими им имена. Суани — одной из светозарных. Примечание. Суани. Наквелла имеет следующее значение. Послушник, последователь, младший ученик, тот, кто следует. Века назад многие младшие колдуны соблазнили силам, как и их великие учителя. Помешались на желании обладать лучшими рунами и ушли в глубину, чтобы никогда не вернуться и навсегда измениться. Большинство из них давно мертвы, но некоторые до сих пор порочат память рут шастая по земле. А это совсем мелкий суани, раз ему так просто находиться в шельфе. Но он достаточно крупен, чтобы прикончить нас одним хлопком ладоней. — Ты ведь знаешь, где перламутровая. Отдай ее мне, и мы расстанемся по-доброму. Буду сниться лишь в твоих незначительных кошмарах, маленькая сестра. Улыбка его была нисколько необворожительной, но он старался. «Отпущу тебя и этого выродка. слова Выстрел прозвучал громом. Правда, я не ожидал такого и вздрогнул. Нервы мои от присутствия этого долговязого урода были не то, чтобы в идеальном состоянии. Пуля ударила ему в спину. Он утратил контроль, и мы рухнули под ноги, словно кто-то перерезал нити, которые удерживали нас в воздухе. Там, где погибла женщина, на одном колене стоял капитан. Ружье у него дымилось. Он хладнокровно работал шомполом, готовясь к следующему выстрелу. Над ним, возвышаясь стальным шкафом, широко расставив ноги, застыла толстая мамочка. Она была ниже пришедшего кровохлеба, но уж точно массивнее. Жерло ее шестифунтовой пушки уставилось прямо на суани, которого совершенно не впечатлила пуля. Колдунья попыталась встать, но я же, истинный рыцарь, поэтому рванул ее на себя, да еще и прижал к земле, видя перед глазами грязные ступни и проклятущий клевер. Харкнула огнем. Ядро врезалось кровохлебу в грудь, со звуком столь неприятным, что забыть его у меня никогда не получится. Такой напор снес даже его. Он пролетел над нами, впечатавшись в стену офицерского дома. Сполз на землю, оставляя на камнях кровь, тут же обращавшуюся в мох, на котором распускались ярко алые цветы. Ида кашляла от дыма, когда я тащил ее за собой подальше. Капитан, зарядивший ружье, невозмутимо подмигнул мне. Этого блондинистого сукина сына не смутила бы и ногая осенний костер, не то что такая мелочь, как ее помощник. Пуля угодила в шею, фонтанчик крови брызнул и прекратился. Толстая мамочка работала быстро, перезаряжая пушку. Справилась за минуту, засыпав из деревянного футляра стальную картечь. Суани, израненный, с продавленной грудью, выломанными ребрами и рваной дырой от удара ядра и не думал умирать. Он поднимался, и не приходилось надеяться, что павлиний выкормыш проглотил свою руну, этим тем паче ею подавится. Пушка снова рявкнула, теперь уже победно Картечины взвизгнули, пронеслись через дворы, по меньшей мере, 20 из 50 крупных шариков врезались в кровохлёба, превратив его в решето. Я не сомневался, что теперь он мёртв. На его теле начали расти и распускаться прекрасные цветы.